Глава вторая. Девятое июня. Александр. Пацаны уехали к воротам. Надеюсь, они доберутся до портала без проблем. Ну, что делаем дальше? Спросил у меня Слива после того, как наши пацаны с этими двумя указами укатили. И мы, вернувшись в столовую, уселись за стол. Когда уже пойдем бандитов убивать? Рядом тут же нарисовался паштет. — Или нам пленное нужно? – спросил Котлета. Все пятеро мушкетеров стояли около меня, увешанные оружием с ног до головы. Вот же, блядь, команда-то. Мне кажется, даем им сейчас задание взять штурм какое-нибудь здание, и они глазом не моргнув пойдут в атаку. Причем эта пятерка настолько хитрожопая и всегда находит нестандартное решение задачи, что я ни капельки не сомневался, что здание будет взято и живых там не будет. «Пленные нам пока нужны», — ответил я, — чем вызвало разочарованный выдох всех пятерых. «Ну, а пытать их можно будет?» — тут же воспрял духом упырь. «Вот вы, маньяки-то!» — негромко сказал слива. Смотрю, все пятеро тут же заулыбались, предвкушая схватку с бандитами. «Да уж, чего-чего, схватки с местной братвой нам точно не избежать». Их товарищи точно захотят выяснить, куда пропали их, так сказать, коллеги по этому бизнесу. Ну что же, мы тоже не лыком шиты и можем показать зубки. Плохо только то, что у нас одна машина на всех. Пока. Тачка Чайки и Нема — это черная купешка. А нас, блин, тут 21 человек. Нам определенно нужна еще машина. Слушай, Саш, может, мы для начала транспортом каким-то заведемся... Словно прочитав мои мысли, сказал Корж. — А то пешком-то по этому городу мы не находимся. Не на автобусах же ездить. — Да, да, точно, — тут же послышались голоса других ребят. — Можно, кстати говоря, у этих братков транспорты реквизировать. Как бы невзначей, ковыряя ножом стол, пробасил Большой. Трупом тачки не нужны. — Место помните, куда вы за девками ездили? — спросил я у Няма. «Я помню», — поднял руку Чуб. я пьяный был». «Чего это я пьяный был?» — тут же возмутился наш пулеметчик. «Я тогда еще на ногах стоял». «Да?» «А кто стоял и смотрел, как мы дрались, и только потом к нам присоединился, — тут же заметил Марк?» «Ой!» — он посмотрел на меня. «Да ладно уже!» — улыбнулся я, махая рукой. «Натворили вы дел, конечно». «Разберемся», — снова буркнул Большой, продолжая старательно заниматься резьбой по дереву своим огромным ножищем. «Короче, я помню, где стоят девки», — повторил Чуб. «Можно туда подъехать, взять одного или двух языков и допросить». «Зря мы все-таки те четыре машины взорвали», — вздохнул, присаживаясь к нам за стул Саныч. «В этом городе машин много, и они практически все одинаковые. Хрен бы нас сразу нашли». И мы бы на колесах были. Да, блин, это я уже и сам понял. Потом. Город большой, машин тут, конечно, немного, но хватает. И они действительно многие похожи. Блядь, вот зачем мы их все взорвали. А с другой стороны, пацаны лупили из оружия так, что они все как решето потом были. «Да поехали уже пленных брать!» Аж танцуя от нетерпения, на месте запричитал Котлета. «Можно мы будем допрос проводить? Вы только нам скажите, какую у них информацию узнать надо!» Все ребята тут же засмеялись. А Котлета и остальные четыре мушкетера стояли абсолютно серьезные. Мамуля вон только в руках свою бензопилу держит и нежно её так поглаживает. Цепь поглаживает. Он, походу, уже представляет, как ей пилить кого-то будет. Вон, как глаза к потолку задрал и прикрыл. Представляет точно. Они ведь реально готовы проводить жесткий допрос. Да уж, маньяки. «Девки-то, наверное, там только по вечерам стоят», — предположил я. «Нет, мы спрашивали», — тут же сказал Марк. «У них там круглосуточная точка, и охрана есть». Вот можно парочку охранников и взять. «Куда ты их денешь?» — спросил Рыжий. «В багажник? Там места практически нет». «Тогда одного надо тиснуть», — не унимался Марк. «Узнаем, что надо, потом поедем к ним на базу, или что тут у них есть?» «Есть идея», — поднял я указательный палец, призывая к тишине. «Пацанов на грузовике помните?» Ну, на фургоне, который нам помогали трупы вывозить. Точно, прекращая заниматься резьбой по дереву, сказал Большой. Фургон этот нас человек десять, полный боевой, точно поместится. вызваниваете их, кивнул я. Пусть сюда едут, и наверняка у них можно будет узнать, где местная братва тусуется. Точно, млядь, практически разом выдохнули пацаны. Через пару часов к казарме подъехал уже знакомый нам тентованный грузовичок. «Привет, пацаны!» — поздоровался я с ними, выйдя навстречу. Дождь на время прекратился, так что можно было подышать свежим воздухом. Из кабины этого жалкого подобия грузовика на мокрый и потрескавшийся во многих местах асфальт спрыгнули наши немногословные знакомые. Их пацаны тут же прозвали «уборщиками». Один человек. Второй указ. Лишних вопросов при вывозе трупов они не задавали. Большие глаза не делали и на нас не косились. Точно не в первый раз занимались вывозом трупов. Оба кивнули. Вот же молчаны-то. — Нам нужна информация, — продолжил я. — Вы вроде как ребята местные, всех знаете и, может быть, быть полезны. Мы вам хорошо заплатим, и наверняка по вашему профилю у вас будет еще много работы. «Что конкретно интересует?» — спросил Лука, парень, лет около тридцати. «Через полчаса всю информацию, которая нас интересовала, мы знали. Ребята много интересного нам рассказали. Кто, где, с кем, что за банда и так далее». «Вы так всем все рассказываете?» — спросил Слива. «Нас тоже сдадите?» Хм, Слива прав, а я как-то об этом не подумал. Больно легко они нам расклад по банну в городе выдали. Вернее, по группировкам. Можно даже сказать, что тут реально существовали организованные преступные группировки. Но оба уборчика оставались совершенно спокойны. Они даже не дернулись. Либо у них нервы, как стальные канаты, либо они настолько умеют себя контролировать. «Не сдадим», — ответил человек. «Мы даже не стали спрашивать, как их зовут. Во-первых, нас сюда пригласил Нем. С ним мы работаем давно. Если Нем доверяет вам, то и мы можем вам доверять». «В нашем бизнесе доверие очень много значит», — добавил указ. «Вас мы сдавать не собираемся, так как понимаем, что этим мы подставим Нема и Чаки». «О как!» — удивился я. «Друзья!» «Должники по гроб жизни», — смотря прямо в него глаза, — сказал парнишка-человек. «Позвольте узнать, чем это выражается. Мне прямо интересно стало». «Да секрета нет», — продолжил тот. «С ними мы дружим с детства. Как вы наверняка знаете, Чаки и Нем раньше были курьерами». Мы кивнули. «Ну, а мы с братом», — парнишка кивнул на сидящего рядом с ним у касса, — «занимались своими делами». Криминал? Нет. Сначала учились, потом работали. Не хочу хвастаться, но мы всегда умели держать язык за зубами и держим свое слово. В один прекрасный момент стали свидетелем некой разборки. Где участвовал либо Чеки, либо Нем, продолжил я, перебивая его, что, конечно, невежливо с моей стороны. И там получились трупы. Вы их убрали, и вас стали периодически вызванивать на такую работу. «Местная братва, кто в теме, пользуется вашими услугами». «Точно!» — заулыбались оба частильщика. «Оба они там были. Разбираться было некогда», — добавил парнишка. «А должники почему по жизни?» «Мы родные братья», — кивнул на человека указ. «Пару лет назад у нас сильно заболела мама, а лекарство было только в Лос. Чайки и нем только вернулись из поездки, сильно устали, и звери их потрепали». Но, несмотря на это, они прыгнули в течку и поехали в лосс снова. Благодаря им наша мама жива, и их мы не предадим ни при каких обстоятельствах. Так что насчет нас вы можете не волноваться. Хорошо, кивнул я, пусть будет так. Задам вам такой вопрос. Оба тут же уставились на меня. Вы родились и выросли в этом городе? Одновременно кивок двух голов. — Город у вас небольшой. Многие друг друга знают. И у вас наверняка среди бандитов есть хорошая знакомая. Возможно, даже друзья. И в один прекрасный момент может получиться так, что среди трупов, которые будут после нас, они будут наверняка. Вы можете увидеть таких знакомых или друзей. Что в этом случае? Каждый выбрал свою судьбу сам, не моргая, ответил на указ уборщик. Вы думаете, у них долгая жизнь? Да нет, конечно. Я тоже много таких у себя на родине видел. Два-три года красивой жизни и все. Либо тюрьма, либо в землю, если найдут. Но я вас понял. Хорошо, мужики, будем работать. Смотрю, мои пацаны, которые были рядом, кивают головами. Видимо, у каждого были такие знакомые. «Джон Уик!» — хмыкнул Слива. «Точно!» — улыбнулся Чуб. «Там тоже такие ребятки были». «Какие такие?» — тут же встрепенулись оба уборщика. «Это наши хорошая знакомая», — тут же нашелся, что сказать. Я и укоризненно посмотрел на Сливу и Чуба, покачивая головой. «У них такая же работа, как и у вас, и они тоже крепко держат язык за зубами». Оба уборщика только хмыкнули и едва заметно улыбнулись. Да уж. Специфики их работы точно не позавидуешь. Нервы точно надо иметь железные. Это какое же имя они имеют в этом городе, что их, как лишних свидетелей, до сих пор не грохнули сами бандиты после вывоза трупов. И их сама же братва не колет на предмет, что и где они видели, когда пропал кто-то из бандитов. А местная мусора? Походу, эти двое конкретные партизаны. Видимо, их услугами пользуются только действительно очень влиятельные и авторитетные люди. Если бы пользовались все подряд, то их уже сами бы где-нибудь точно прикопали. Сколько же эти двое ребят видели в своей жизни? И чего они видели? В голове просто не укладывается. А с другой стороны, обязательно должны быть вот такие уборщики, которым можно доверять – Которые приедут, молча погрузят трупы и увезут их, не задавая лишних вопросов. Удобно? Ха! Еще как удобно! Но вы как тут? Спросил я у ребят, подойдя к кузову тентованного грузовичка и этих двоих уборщиков. Там разместилось пятнадцать наших ребят в полной боевой. Кто из них, кто хрен понятно, так как все в масках. — В какой раз я с благодарностью вспоминаю наших сообразцев, клепу и колючего? Ведь это они приучили нас на каждый выезд брать маску. он сидят бойцы в кузове, все в масках, и только глазами на меня зыркают. — Ну, а я как шеф еду на машине Чаки и Нема. Со мной Слива и Чуб. У Чуба задача опознать одного из охранников, с которыми они дрались. — Нормально все, — недружно ответило мне несколько голосов из кузова, и еще парочка ребят показали большой палец. Грузовик с ребятами остановится где-нибудь в соседнем переулке. Нечего светить его там. Наверняка там на этой точке и проституток и клиентов полно. Не хватало еще, чтобы девки указали на грузовик. Правда, как мы будем паковать одного из охранников, я представлял слабо. — Ладно, на месте разберемся. И неплохо было бы эту девку найти, которая в багажнике была. — Вот это место, — негромко сказал Чуб, когда мы остановились на повороте, выехав из переулка. — Грузовик, стойте тут, — тут же сказал в рацию слива. С правой стороны перед нами открылась классическая точка ночных бабочек. Правда, сейчас был день, Но это не мешало нескольким девкам стоять вдоль длинной автомобильной дороги. Уж не знаю как, но Чуб действительно вывел нас на это место. Вон, к стоящей около обочины девчонке подъехала машина, и проститутка, виляя бедрами, подошла и, как можно сексуальней наклонившись, сунула голову в открывшееся окно автомобиля. — Вон, походу, тачка охраны, — кивнул сидящий за рулем слива. «Где — Где? — спросил я. — Да вон, на той стороне дороги белый седан стоит, — подсказал мне Чуп. — Точно. Я увидел стоявшую там машину и в ней сидящих двоих человек. Один, кажется, курит и смотрит за процессом съема девок. Второй что-то увлеченно читает. — Э, плохо отсюда видно, — раздосадованно произнес Чуп, опуская бинокль. — Но это точно охрана проституток. — На переднем левом крыле вмятина. Это я сделал, — заулыбался он, — башкой другого охранника, когда мы с ними махались. — И зеркала нет. Точно это тачка. — Так давайте тачку вместе с этими двумя братками и возьмем, — тут же предложил Слива. — Маленький, ты мне нужен, — тут же сказал я в рацию. Он выпрыгнул из кузова грузовика и подошел к нашей машине. Слива уже сдал назад в переулок, чтобы мы поменьше глаза мозолили. Все остальные пацаны так и сидели в кузове фургона. Уборщики тоже. Вон указ, который за облокотился на руль и смотрит, как я, уже выбравшись из машины, разговариваю с маленьким. Рядом стоит чуб, Слива за рулем купешки. Значит так, начал я. Там стоит тачка с охраной девок. Чуб узнал машину. В ней наверняка местные братки. Тот тут же кивнул. Автоматы оставляем тут. Идем к машине. И как только оказываемся около нее, тут же садимся в салон сзади. Я посередине, вы по бокам. Пистолеты им в бок. Дернуться не успеют. И едем, куда уборщики сказали, и там с ними беседуем. — Если что, валим их, снимая свой автомат с плеча, — спросил маленький. — Само собой. Девки визжать будут, нам все равно. Можно будет для острастки еще пару раз воздух выстрелить. — Жалко тут этой девки нет, которую мы из багажника достали. Видать, отсыпается после трудовой вахты. — Ее тоже грохнуть надо, — на лоб напомнил чу. Она хорошо наши рожи запомнила. — Помню. Охранники нам подскажут, где искать. Пошли, пацаны. Сказав всем остальным, куда мы направляемся, мы втроем с непринужденным видом вышли из переулка, перешли на ту сторону дороги и неспешной походкой направились к продолжавшей стоять в машине с охранниками проституток. Чем ближе мы подходили к машине, глазея на девок и периодически на сидящих в тачке двух братков, тем лучше я их рассматривал. Братков я имею в виду. Молодые пацаны, лет по двадцать с небольшим, короткие стрижки. Было видно, что они полностью расслаблены и ничего не боятся. Их даже не напрягает то, что некое количество из их бригады пропало. Ну, и уже хуже. Хотя, что мы им? Тут таких, как мы, пешеходов, полным-полно. Райончик такой жилой. Вон, двух- и четырехэтажные дома по большинкам улице. Это окраина города. И вон меньше, чем в километре видна стена. А на ней виднеются орудийные башни, направленные наружу. Да и тачки вон постоянно около размалеванных девок в коротких юбках останавливаются. — Авось, остановится так парочка машин, и девки не заметят, как машина с их охраной куда-то денется. Уже перед тем, как выйти из переулка, я увидел, как Митяй со своей снайперкой нырнул на правое переднее сиденье купешки у кассов, и, чуть приоткрыв окно, выставил оттуда ствол СВД. — Молодец, и слива! Чутка высунулся на машине из переулка. Тут расстояние-то метров двести, не больше. Для СВД, и тем более для Митяя, это не расстояние. Он любого завалит. Прикроет, если что. Как же хорошо, что у Чаки полностью тонированная машина. И вот она, тачка с охраной. Бандит, который сидел на правом пассажирском сиденье, поднял голову, скользнул по нам взглядом и тут же ее опустил. Неинтересно мы ему. Как же хорошо, что мы все одеты в местную одежду. Да и на улице прохладно. На термометре в грузовике маги перед нашим выездом показывало, что снаружи 12 градусов. Дождя вот нет, тоже большой плюс. Он буквально перед нашим приездом сюда закончился. А туман есть не такой густой, как хотелось бы, конечно. Мы шли по улице, как три приятеля, ведя непринужденную беседу. Размахивали руками и негромко смеялись. Пришлось сыграть такую роль. Все должно быть естественно. Конечно, эти двое в тачке сидят вон балду гоняют. Но кто их знает. Может, у них на коленях лежит автомат, снятый с предохранителя. И стоит там только схватиться за ручку двери, как они тут же откроют огонь. Впрочем, я думаю, что все усложняю. Вон водила отвернула от нас голову и смотрит за девками. Второй уткнулся в какую-то книгу. Читака, млядь. Поравнявшись с машиной, я рывком открыл заднюю правую дверь и тут же практически рыбкой нырнул в салон. «Не двигаться!» — тут же зашипел я на охреневших бандитов, мигом вытаскивая из-под своей куртки два пистолета и довольно-таки ощутимо ими под ребра бандитам. Оба уже повернулись назад и открыли свои рты, чтобы сказать мне пару ласковых. И, кстати, никаких автоматов у них на коленях я не увидел. Видать, мальчики привыкли к безнаказанности и полностью уверены в том, что это их точка, и их тут никто не тронет. Следом за мной в салон этого белого седана нырнул Чуп. Маленький обежал машину сзади и, открыв заднюю левую дверь, также забрался в салон. Через пять секунд в лица этих двоих смотрело еще два пистолета. «Заводи и поехали прямо», — негромко сказал я. «Водили под ребро стволом». «Вы кто, пацаны?» — побледнев спросил водитель. «Вы хоть знаете, кто мы такие?» — попытался наехать на нас старый. Затем он посмотрел на Чуба, прищурился, будто что-то вспоминая, и, видимо, он узнал Чуба, так как его глаза расширились. «Привет!» — радостно сказал Чуб. «Вижу, узнал меня». — Сиди, не дергайся, в этот раз я тебя бить не буду. Сразу в тебе лишних дырок наделаю. Маленький уже деловито обхлопал обоих по бокам, немного навалившись на меня, и вытащил обоих по пистолету. У одного он был в кобуре под мышкой, у второго просто заткнуть за пояс. Также Вася заглянул в бардачок. Там были только деньги. — Неплохо, — крякнул Маленький, падая назад на сиденье, держа в руках толстую пачку денег. — Это нам на хлебушек с икоркой. — Заводи, что вылупился, — дал он легкий подзатыльник водителю. — И поверните свои рожи вперед, нечего на нас пялиться. — У вас будут большие проблемы, пацаны, — отвернувшись сказал пассажир с переднего правого сиденья. «Да, — Да-да, мы знаем, — ответил я. Видели таких уже? Езжай вон к тому переулку слева. Через пару минут обоих связанных бандитов уже закинули в кузов грузовичка где они охренели еще больше, увидав там кучу вооруженных до зубов крепких пацанов. Я видел, как кто-то наступил им ногой на грудь, и мамуля, а это точно был, он вытащил свой тесак, приставив его к шее водителя. — Вот у нас и есть тачка, — падая за руль белого седана довольно произнес рыжий. — Поехали уже отсюда, — оборачиваясь, — сказал я. Все было тихо. Девки так и стояли вдоль дороги, встречая подъезжающие к ним машины. Отъезда охраны они либо не заметили до сих пор, либо это было в порядке вещей. Уборщики подсказали нам укромное место, где никого нет, и можно спокойно поговорить. Через пятнадцать минут три машины остановились около полуразрушенного кирпичного здания в какой-то промышленной зоне. Причем, следуя за грузовиком, мы заехали за само здание. Несколько наших ребят, поняв, что поездка закончена, тут же выпрыгнули из кузова грузовика и разбежались в разные стороны смотреть за окрестностями. Обоих братков со связанными за спиной руками выволокли, вернее, просто выкинули из кузова на землю, схватили за шкирки и, затащив под небольшой навес, поставили на колени. — Поговорим, — спросил я, зайдя под навес следом. — Вы кто такие? Вы хоть знаете, кто мы? Тут же начал петь свою песню пассажир. На это я молча достал пистолет и выстрелил ему в голову. — Готов. Труп. — Спокойно, мужики, — тут же сказал в рацию из Это Саша допрос начал. Глаза второго бандита стали чайные блюдца. Я еще стрелял так, чтобы часть крови и мозгов попала на лицо водителя. После выстрела он зажмурился, его стала бить мелкая дрожь, а половина его лица оказалась, как я и хотел, забрызгана кровью. — Не убивайте, я все скажу! — тут же залепетал он, видя, как Корш и Марк, подхватив тело убитого за ноги, поволокли его к куче битого кирпича. «Про драку позавчера на вашей точке помнишь?» — уперев ствол пистолета ему в лоб, спросил я. «Да-да!» — быстро закивал он головой. «Вот он там был!» — тут же кивнул он головой на Чуба. «Постойте!» — внезапно пришло ему к нему озарение. «Аран с пацанами поехал к вам и пропали!» «Вы их...» Он не договорил, но, видимо, понял, что это мы приложили руку к их исчезновению. — Не убивайте! — чуть ли не вопил он снова, и его глаза стали еще больше. — Пожалуйста. Я недавно у них банде. Ничего не сделал, никого не убивал и не грабил. — Рот закрой, — ухмыльнувшись, — сказал я. — Ответь мне на несколько вопросов. — Вы меня не убьете? — Ты не слишком много вопросов ты задаешь. Нагнувшись к нему и взяв его за волосы, зашипел слива. — Тебе сказали, отвечай на вопросы. — Будешь много спрашивать, я тебе на куски порежу. — Лучше мы, — раздался сбоку звонкий голос котлеты, и вперед шагнули мушкетеры с уже обнаженными своими тесаками. Мне показалось, что этого парнишку сейчас удар хватит. Пацаны-то маски не снимали. Они так и стояли в них вокруг нас. Без масок только я был чупы маленький. — Думаю, со стороны это все выглядит очень зловеще. — Я скажу, скажу, спрашивайте. Он аж подобрался, стоя на коленях. — Первая, — хмыкнул я, — где мы можем найти эту девку, которая с этим рифчиком или как там его? — Риф того с утенера звали, подтвердил щуп Вот девка-то, где мы ее можем найти? «Она сейчас, скорее всего, в доме у Шуна», быстро заговорил стоящий перед нами на коленях бандит. «Я покажу, где он живет». «Снимает с него напряжение», улыбнулся маленький. «Нет, Шун с пацанами сегодня с утра к нам на точку приезжал. Забрал эту девку и еще нескольких, и они поехали к нему домой. Всех очень интересует, куда делся Ран и остальные пацаны». А так как все это случилось после того, как она и сутенёр вернулись избитые, он сглотнул, жаловались на. Понятно, махнул я рукой, останавливал. И так понятно. Сколько бойцов может быть в доме? Человек шесть не больше. Сколько человек у вас в бригаде? Спросил я. Бойцов я имею в виду. Бригаде? Ну в банде вашей. Сорок два человека выпалил молодой. — Минус двадцать. Осталось двадцать два, зловещих хохотну, большой. Млять, тут совсем белый стал от страха. Видимо, до него окончательно доперло, что это наших рук дело. — Слышь ты, — внезапно заговорил стоящий рядом со мной слева Ух, млять, неудобно-то как. И он снял маску. Смотрю, следом и другие пацаны их стали снимать. — Я как в шлеме в ней пробухтел, большой, снимая свою маску. Бандит с интересом рассматривал снимающих маски ребят и крутил головой по сторонам. — Ой, смотрит. Я прекрасно понимал, что жить ему осталось не больше часа. — Жалко мне его? — Нет. Я еще вчера решил, что мы катком пройдемся по местной братве и жалеть никого не будем все так, чтобы они поняли, что появилась другая сила. Будем ли мы беспредельщиками, которые сносят все на своем пути? Вряд ли. опасность что мы будем представлять только для местной братвы. Они не знают про нас совсем ничего. Кто мы, откуда и так далее. И тем более они не знают про нашу подготовку. Да и местное мирное население мы точно трогать не будем. И работать надо будет аккуратно. — Надо просто дать понять местной братве, не стоит с нами связываться. — Эй, алло! — вновь напомнил себе Слива, привлекая внимание бандита. «Да — Да-да. — Кто еще у вас, главарь? — Только Шун и парочка старших. Они тоже у него в доме, — залепетал паренек. — Всем интересно, куда ран с пацанами пропали. Уборщики нам сказали, что в этом городе четыре группировки. Самая сильная — какого-то Рула. И он наверняка приберет к рукам все точки этой банды. Если их слов с бандой Рула нам лучше не связываться. Их и больше, и вооружены они лучше. И у него парочка отдельных команд есть, которые как раз занимаются решением деликатных вопросов. Хм, ладно, посмотрим. Обижать себя мы точно не дадим. — Едем в гости к Шуну, мужики, — громко сказал я. — Грузимся. — Этого связать и седан, — показал я на бандита. — Рыжей головой за него отвечаешь. — Вставай, браток, — тут же подскочив к нему и отвешивая ему звонкую оплеву, — сказал Рыжий. — Только рыпнешь мне, сразу завалю, прямо в машине. — И не вздумай обосраться, — надвинулся на него большой, — заставлю все сожрать. — Тот только сглотнул и, кажется, вот-вот заплачет. Александр негромко позвал меня уборщику касс перед тем, как мы готовы были тронуться с места. — Да. Нашу машину там знают. — Блядь. Не на такси же туда ехать, — вырвался я. Этих двоих уборщиков я точно не хотел подставлять. Нечего им там светиться. Давайте тачку просто угоним, и все, предложил Кирпич. А еще лучше две. У вас тут как местные гаишники лютуют? Кто? Удивленно спросил указ. Полицейские. Машины часто останавливают для проверки документов? Пояснил я слова Кирпича, вздохнул — Так нашими словечками, которые вылетают невзначай, мы себя с потрохами сдадим. — Зачем вам тачки-то угонять? — пожал плечами второй уборщик. — Езжайте на стоянку и просто возьмите машины этих братков. Кивнул он на бандита, которого рыжие, еще кто-то со спины не видно, уже засовывали в салон белого седана. — Там только сторож. Стоянка там их, так что законопослушные граждане не пострадают. «Сколько там машин?» — тут же спросил я, задумавшись. «Мы с Макаром их без проблем заведем», — тут же сказал Мага. «Там все просто. Ключи не нужны». «Не знаю», — пожал плечами уборщик. «Машины три точно будет». «А вы сразу про стоянку не могли сказать?» — зашипел на них няма. «Тряслись у вас в кузове, как консервы». «Вы не спрашивали», — спокойно ответил указ. «Вы нас попросили на точку с проститутками отвезти». — Мы вас отвезли, но к дому Шуна нам точно подъезжать нельзя, там нас сразу срисуют. — Да понятно, — отмахнулся я. — А к стоянке можете подвести? Недалеко высадим и укажем, куда идти, немного подумав, — ответил уборщик-человек. — Сами будем на связи. — Сдается мне, у нас в ближайшие дни будет много работы. Еще через минут двадцать уже три наших машины остановились в очередном грязном переулке. Вон стоянка, — показал нам рукой указ. Дальше метрах в трехстах от нас действительно виднелась небольшая стоянка с будкой сторожа. На ней находилось около тридцати автомобилей. — Вон их машины стоят, — продолжил указ. — Два джипа с самого края, серебристые и синие, рядом купешка белая. — Вы неплохо информированы, — крякнул Слива. — Ну, мы поехали, — спросил уборщик-человек, только ухмыльнувшись на его замечание. Езжайте, — ответил я. — Будьте на связи. Оба уборщика, не говоря ни слова, сели в свой автомобиль, жалкое подобие грузовика, и укатили, дымя выхлопом, по своим делам. Пацаны тут же чуть ли не стали тянуть жеребий, кто пойдет за тачками. Каждому хотелось поиграть в гонщиков. Да что говорить, меня самого охватил какой-то азарт, как в детстве, когда вот-вот могут застукать и надрать задницу. Только в детстве уши потом будут, как у слона и красная, и задница от ремня гореть. А тут в севах и можно нарваться на пулю. Но все равно тут чувствовалась какая-то не то что безнаказанность. Тут как-то все по-другому. Не знаю, как объяснить, но я чувствовал и понимал, что, несмотря на то, что нас мало, мы на голову выше любого из местных. Да и, честно говоря, захотелось похулиганить, крепко похулиганить. А некоторые из наших вообще ничего не боятся. Вон стоят, играют в камень-ножницы-бумага. Ну, как дети, честное слово. Здоровые мужики, увешанные оружием с ног до головы, стоят около стены дома и шушукаются. — Наигрались? — спросил я. — Я выиграл, — услышал я голос нямы. В итоге за тачками пошли мага, макар, как те, кто могут их завести, няма и два мушкетера, котлета и упырь. И этим двоим досталось паковать сторожа. Вот же, блядь, я прям сглотнул. Сторожа только не убивайте! — сказал я мушкетёрам напоследок. — Все окей будет, не оборачиваясь, — ответил мне Котлета. Они поехали на белом седане. Этому связанному бандиту мы связали еще и ноги и отволокли его подальше в уголок какой-то помойке. Рыжий раздосадованно врезал ему пару раз по ребрам. Я так понимаю, он тоже хотел идти за тачками, а тут этого сторожить надо. Выглянув из-за угла, я увидел, как уже наша тачка подъехала к шлагбауму, и из нее выскочили двое типов в масках. Сторож стоял и курил на лестнице. И в бинокль я увидел, как мушкетеры буквально внесли его назад в будку вместе с дверью. Спустя пару секунд шлагбаум открылся, и машина заехала на территорию стоянки. Все, теперь ждем.